Глава 9. Мы боимся того, что можем понять, что можем с чем-нибудь сравнить и описать обычными словами. Если мы видим то, чего не видел раньше ни один живой человек, и чего понять невозможно, то мы не боимся. Это не страх, это трепет. Что отдашь, чтобы этот ужас прекратился? все что угодно, даже половину жизни. «Хотя мы и не знаем, что означает этот ужас и откуда он взялся. Правда, сейчас мне легко описывать то, чего вы не видите и не увидите никогда». Верки было хуже. В тысячу раз. Она увидела, как легко и беззвучно разошлась молния на джинсовой рубашке, стоявшей перед ней женщины. Под рубашкой было тело, которое в первый момент показалось Верке покрытым бронежилетом или какими-то латами. Но это было тело матки. Словно гигантский хитиновый покров чудовищного насекомого. Женщина зашипела, как будто разучилась говорить. Она медленно приближалась к подвешенной Верке, и той было тяжело поднять голову, потому что руки давно онемели и даже уже не очень болели, зато утомительно и нестерпимо ныло все тело. Верка теряла сознание. Она и видела все, и не видела, потому что не понимала, что же такое видят ее глаза. Почему к ней тянется длинная блестящая сабля? Все ближе и ближе. Где она видела такую саблю? «Пожалуйста», — шептала Верка, «я вас очень прошу, не надо». Она упустила тот момент, когда в подземелье стало светлее, Сильный луч ударил из лаза. «Беги!» — завопил детеныш. «Беги же!» Его ножки на каблучках затопали, застучали по каменному полу, и тут же в подземелье вбежали Ванечка, Елена и молодой мужчина в камуфляже. «Господи!» — ахнула Елена. «Что они с ней сделали?» «Нож!» — крикнул Ванечка. «Где нож? У тебя что, ножа нет?» «Вас понял!» — спокойно ответил мужчина в камуфляже. Верка слышала эти слова словно сквозь сон, и ей надо было срочно и обязательно сказать что-то важное, но язык ее не слушался. «Спокойно», — повторяла Елена, — «спокойно, все будет хорошо». Мужчина поднял руку с пистолетом, чего Верка уже не увидела, и направил ствол на веревку, на которой висела девочка. Пистолет совсем негромко чавкнул. Ванечка подхватил Верку, и они вдвоем положили ее на пол — Верка понимала, почему ее кладут на пол, ведь стол занят, там лежит мама. «Где они?» — спросил Ванечка. Елена поднесла к губам Верки тюбик, в рот потекла кислая холодная жидкость. Верка смогла прошептать «в тот ход, в другой». Черт побери!» — воскликнул Ванечка. «Как же я его сразу не заметил! За мной!» Он кричал, как будто звал в атаку, но получалось смешно, потому что Ванечка слишком похож на доброго кролика. Но молодой мужик в камуфляже его послушался, и они скрылись в темном коридоре. Верка лежала на полу, а Елена стояла перед ней на коленях и растирала ей кисти рук. Больно было, ужасно. Справа нависал край низкого стола. Верка знала, что там лежит ее мама. «Мама мертвая? спросила Верка. Она так хотела чуда, в которое сама не верила, что боялась выразить надежду вслух. На потолке что-то шевельнулось. Нет, только показалось. «Ты зачем сюда полезла?» — вздохнула Елена, не ответив про маму. «Ты нам все испортила. Иван Сергеевич очень сердится». «Ну и пускай сердится. Больно же. Скажи спасибо, что руки не отвалились». Верка лежала на спине и все вглядывалось в потолок. Он в той комнате был довольно высоким, может, метра три. Даже взрослый мужчина рукой не достанет. Наконец, глаза смогли различить неровности потолка, неправильный цвет и блестящие выпуклости. Они же насекомые. Очень большие насекомые, которые впитали в себя приметы человеческого разума. Вот они, на потолке. Замерли, слились с чёрными досками, нависли, расплющились и замерли так, как умеют замирать только насекомые. Но неверный свет лампочки, висящей в другом углу подвала, луч фонарика в руке Елены, дрожащие мерцание свечечки, горящей в коридоре, несколько источников света, хоть и слабеньких, создавали паутину лучиков, не столько освещающих потолок, сколько мешающих на него смотреть». И если бы не отражение этих лучиков в замерших стеклянных глазах, их никогда бы не заметить. А как только Верка догадалась, что насекомые висят над ней, ее охватил такой ужас, что, как в сказке, язык отказался слушаться, и она только часто-часто задышала и попыталась вырвать руку, чтобы показать на потолок. Но Елена Борисовна не поняла, стала успокаивать и удерживать Веркину руку — «Не волнуйся, деточка, все будет хорошо». Верка потеряла контроль над собой. Большие глаза женщины и детеныша, да какая это женщина, какой детеныш, смотрели внутрь ее и морозили сердце. Она рванулась, кинулась в сторону, чуть не опрокинула стол, на котором лежало тело мамы, вырвалась из рук Елены и на четвереньках, как собачонка, кинулась к выходу. И поняла, почувствовала, хоть и не увидела. «Нет же у человека глаз на затылке». что исполинские насекомые поползли по потолку в другую сторону, вглубь подвала. В коридоре Верка распрямилась и вбежала в первую комнату, где так и лежал на полу Олег Владиславович, которого никто не тронул, а рядом высохшие тельца женщины. Его в первый раз Верка приняла за тельца ребенка. Елена догнала ее. «Что случилось?» — спросила она. «Тебе что-то померещилось?» «Они там были. Они на потолке, над нами, сидели и смотрели. «Ну, это маловероятно», — ответила Елена Борисовна. «Мы бы их заметили». «Вот я и заметила». Верка села на пол, прислонилась к стене спиной. Сил больше не было. «Не бегать, не объяснять, не бояться. Все, кранты». Елена Борисовна и поверила ей, и не поверила. Она сама боялась, но ей бояться было нельзя, потому что рядом была девочка, которую Елена безумно жалела. Это была такая несправедливость, что именно на Веру и без того обиженную жизнью навалилось такое горе и такой страх. «Это они убили Олега Владиславовича?» — спросила вдруг Верка. Елена присела на корточки возле Олега. Она приложила пальцы к его шее, подняла века. «Пока он жив», — сказала Елена. «Пока». «Их в тюрьму посадить мало», — убежденно сказала Верка. Елена горько улыбнулась, и Верка в полутьме разглядела ее улыбку. «А моя мама?» — спросила Верка. «Я даже спрашивать боюсь, потому что ничего не понимаю». «Будем ждать скорую», — сказала Елена. Верка хотела было сказать, что тогда надо маму вытаскивать наверх, чтобы не терять времени, и Олега тоже, но не сказала. «Вот если бы мама лежала дома на кровати, живая или мертвая. Верка бы обнимала ее, целовала, плакала бы. А здесь все происходило, как в плохом кино, и Верка была зрителем. «Елена!» — послышался голос Ванечки из большой комнаты, где осталась мама. «Елена, Вера, вы куда задевались?» «Пошли», — сказала Елена, помогла Верке подняться, и они рука об руку вошли в большую комнату. Мама по-прежнему лежала на голубом пластике. Она была закутана... полупрозрачную оболочку, живых людей так не закутывают. «Мы их не нашли», — сказал Ванечка. «Они убежали». «Знаю», — кивнула Елена. «Они замерли на потолке, а потом сбежали. Вера их видела». «Как же я не догадался», — расстроился Ванечка. «Они же могут бегать по потолку». Елена нагнулась над столом, где лежала Веркина мама, и достала стетоскоп. Ванечка стоял рядом и бормотал себе под нос. «Как ты полагаешь, мы не опоздали? Главное, не дать ему вгрызться во внутренности». Верка поморщилась от таких слов. Они были холодными. Доктора смотрели на маму, как на подобную лягушку. «Мы не опоздали», — сказала Елена. «Но, думаю, процесс вот-вот начнется. Ведь и они спешили именно из-за этого». «Из-за чего?» не удержалась Верка. Этим насекомым нужно было сохранить тело, как питание для личинки. «Что вы говорите?» ужаснулась Верка. «Знаешь что, Вера, помолчи, пожалуйста», Блеснул очками Ванечка. «Лучше помолчи. Ты все время путаешься под ногами и мешаешь, честное слово. А если обижаешься, то уходи, уходи, уходи!» «Иван!» воскликнула Елена. «Возьми себя в руки. Всем не сладко. Лучше послушай». Она передала Ванечке стетоскоп. Ванечка склонился к телу мамы. Он долго слушал грудь. «Я хотела как лучше», — прошептала Верка, совсем не желая, чтобы ее услышали. «Я боялась». У Верки появилась надежда, может, и пустяковая, но понятная. Они так внимательно слушали маму. А разве врачи будут внимательно слушать мертвого человека? Значит, они думают, что мама еще жива или может ожить? Ей надо бы подойти поближе, но Верка не решалась. Эвакуируем? Спросил Ванечка. Ты с ума сошел, воскликнула Елена. Боишься? Мы ее не довезем. Здесь оперировать нельзя. Мы погубим даже маленький шанс, который пока остается, твердо произнес Ванечка. Он вовсе не был похож на кролика. Его следовало слушаться. Он первым подхватил тело мамы под мышки молодой солдат за ноги. Верка хотела бы нести маму, но ее помощи не требовалось. Только когда маму поднимали наверх, Елена помогала мужчинам. Пасмурный свет снаружи показался таким ярким, что даже голова закружилась. Реанимационная въехала в открытые ворота и стояла, чуть накренившись, на траве у сарая. При виде докторов врач скорой помощи кинулся было им навстречу, но Ванечка, запыхавшийся и потный, крикнул ему «Там внизу человек в коме. Постарайтесь что-то сделать. Вызывайте вторую машину». Они занесли маму в машину и положили на койку. Внутри реанимации теснились по стенам и даже на потолке приборы. Верке не было места внутри, потому что в машину втиснулся еще один доктор. «Можете дать наркоз?» — спросил Ванечка. «Я анестезиолог по первой специальности», — ответил доктор. Он был не похож на доктора, слишком черный, усатый и густобровый. Елена разрезала когда-то прозрачную, а теперь грязную и пыльную оболочку, в которую было закутано мамино тело. Потом принялась резать ножницами платье. Платье было таким ветхим, что расползалось от прикосновения. Доктор-анестезиолог ничего не мог понять и сначала задавал вопросы, но ему никто не отвечал, и доктор насупился и замолк. Он помогал Елене протирать спиртом мамину грудь и живот. Верка видела все это сквозь щель чуть отодвинутой двери. Но тут она поняла, что сейчас закричит или ее вырвет. Она стала кашлять. Ванечка услышал, обернулся и очень рассердился. «Кто позволил девочке здесь находиться?» — закричал он. «Вы с ума сошли?» Но никто не признался, что позволил. Потому что никто не позволял, а Верка сама заглядывала в реанимобиль. «Уходи, Верочка», — сказала Елена. И Верка закрыла дверь. Изнутри щелкнула. Может, Ванечка запер дверь на замок. Верке надо бы уйти, но уйти она тоже не могла. Она так и не поняла, жива ли мама. По виду, по всему она была не живой. Но что тогда они делают? И Верка приклеилась к двери реанимобиля и старалась уловить звуки, доносящиеся оттуда. Время тянулось бесконечно. Уехал второй реанимобиль, увозивший Олега. В ином случае Верка бы переживала за него, попросилась бы с ним в больницу, а сейчас равнодушно поглядела в ту сторону и снова приклеилась к щелочке в двери. Начался дождик. Котяра, который не смело ходил по соседству, сбежал в сарай под крышу. Стало зябко. Мимо Верки проходили люди, милиционеры, врачи и просто мужчины, но никто ее не заметил. Такое уж у нее было свойство. Вдруг мама закричала. Крик был нечеловеческий, так люди не кричат, так бы завыла сирена. Звук будто вырвался из-под земли, из глубокого колодца, по которому несся, набирая скорость и мощь. И Верка кинулась к двери и стала колотить в нее и кричать «Мама! Мама! Я здесь! Мамочка! Ну, пустите меня к ней!» И дверь не захотела больше мучить Верку и, будто бы сорвавшись с сова, отъехала в сторону. Верка потеряла равновесие и повисла на двери, схватившись за ее край. Возле самой двери, скорчившись в тесной машине, сидел Ванечка и держал в руках, одетых в перчатки, странный белесый кокон, похожий формой и размером на кабачок. И вид у Ванечки был такой, будто он сорвал этот кабачок с грядки и теперь собирается нести его на кухню. Стук раскрывшейся двери заставил Ванечку обернуться, но он не смотрел на Верку. При свете дня Верка четко увидела, что этот кабачок — поделен на полоски, словно кто-то примерился ножом, наметил, как будет нарезать его, но потом ушел, забыв о своем деле. Вдруг кабачок дернулся в руках Ванечки, и тот от неожиданности чуть не выронил его, и Верка ринулась навстречу, чтобы его поддержать. Тут Ванечка увидел Верку и как закричит, «Назад! Не смей его касаться! Ты с ума сошла!» Он потянулся вперед, чтобы закрыть дверь, но Верка уже не смотрела на него, а старалась через его плечо увидеть маму. Нижняя часть лица мамы была закрыта маской, а глаза провалены и зажмурены, и ее длинные ресницы казались стежками черных ниток, связывающих веки. Твоя мама ничего не чувствует, сказала Елена. Он оживает. Начинается трансформация, задумчиво и тихо произнес Ванечка. Тихие слова Ванечки заставили всех посмотреть на кабачок в его руках. И Верка увидела, что у этого непонятного создания появились жвалы, словно небольшие кусачки. «Спрячем его?» — спросил анестезиолог. Он протянул Ванечке пластиковый мешок. «Как бы личинки не повредить», — сказал Ванечка. «Клади, клади», — отозвалась Елена. ты ей не повредишь, а вот тебе она повредить может». «Не теряйте ни минуты», — сказал анестезиолог. «Мы здесь даже рану не можем толком обработать». Ванечка положил кабачок, личинку, в мешок. «Мы ее отвезем», — сказал он. «А ты останься и загляни в их жилье. Но помни, что они могут быть рядом. Одна никуда не ни шагу». Реанимационная гуднула. «Можно мне с мамой?» Без особой надежды спросила Верка. «Чтобы я тебя подпустил?» Рассердился Ванечка. «Оставайся с Еленой, с ней и приедешь. Ты мне за нее отвечаешь». Он залез в карман брюк и достал оттуда ключи. Перчатки он снять забыл, и ему было неудобно лазить в карман. Он кинул ключи Елене. «Жду вас в институте», — сказал он. «Дядя Ванечка», — заныла Верка. «Боливар двоих не свезет», — ответил доктор. «Какой боливар?» — спросила Верка. «Классику надо читать». Машина стала пятиться, буксуя по осенней траве. Ванечка задвинул дверь. Верка стояла, оглушенная тишиной и печалью. Ничего не стало понятнее. Мамы не было. Мама была мертвой. Верка была сиротой. Но какое отношение к маме имеет то, что увезли в машине? Верка испугалась собственных глупых мыслей и стала колотить себя кулачком по лбу, чтобы вернуться. Она услышала голос Елены почти крик «Вера, Верочка, перестань!». Елена бежала к ней. Попала между грядок, нога подвернулась, она чуть не грохнулась, и Верка кинулась к ней навстречу. Ведь Елена была ей сейчас самым близким человеком и самым понимающим. Они столкнулись и прижались друг к дружке. «Елена! — шептала Верка. — Мне так страшно, Леночка!» «Мне тоже страшно! — отвечала Елена. — Мне тоже страшно! Они могут прийти, и мы не знаем, как их остановить. Они придут, а мы их не отличим!»